Глава 44. Заявление. Амали. Дарий Торвадт скептически отнесся к моему желанию обратиться к правосудию, но все же не отказал. «Какого рода вы собирались сделать заявление?» Без особого энтузиазма спросил офицер. «Примерно час назад я связалась с Маркусом Фейном. Я считала его своим другом и хотела узнать, с какой целью он оболгал моих мужей. И вот что из этого получилось ответила я, включая запись. По мере того, как проигрывался наш разговор с Маркусом, лицо полицейского становилось все более серьезным и хмурым. «К сожалению, Маркус Фейн был осторожен и не назвал имен. Единственное, что я могу, принять заявление и расследовать его причастность к гибели вашей матери, как гражданке Пироса. В остальном, я не могу отпустить ваших супругов». Как бы то ни было, но его заявление подкреплено неопровержимыми уликами. Но эту запись я прикреплю к материалам дела. Полагаю, в суде это может помочь вашим мужьям. Мне очень жаль, девочка. Уже сочувственно, хоть и немного по-небратски добавил Тарий Торвад. Понимаю, просто ответила я. Было бы глупо рассчитывать на то, что на этом все решится, но все равно кольнуло разочарование. Я сделаю все, что в моих силах. И еще. Я вижу, что вы неожиданно разумная для столь юного возраста девушка. Поэтому прошу больше не рисковать своим здоровьем, разыгрывая сцены передо мной и стражей. Вижу, что мужья вам на самом деле дороги. Поэтому постараюсь найти возможности устроить вам еще одно свидание перед посадкой на Пирос, при условии, что вы не будете делать глупостей». Сказал офицер, заставляя меня покраснеть. «Спасибо. Когда вы поняли?» Спросила я о своем нелепом обмане. «Сразу. Мне просто было любопытно, для чего такие жертвы?» Со снисходительной улыбкой ответил мужчина. «У меня есть к вам еще две просьбы, мистер Торвуд», обратилась я к нему, пытаясь поскорее найти выход из трудной ситуации. «Разумеется. Если это в моих силах, я помогу», уверенно сказал полицейский. «Во-первых, мне хотелось бы изучить законы Пироса а их нет в базе межгалактической сети. Не хочу попасть в неловкую или опасную ситуацию по незнанию», – попросила я. «Очень похвальное желание, юная леди. Я попрошу помощника, он сделает подборку всего, что может вам понадобиться, и пришлет на коммуникатор после того, как вы поедите и отдохнете», – пообещал офицер, сразу выторговав от меня послушание и выполнение режима. Если честно, то после фокуса с огнем я действительно устала и была голодна, поэтому нисколько не возражала. А во-вторых, мне нужен контакт с Сезаро, Кареной или Дарса из клана Раам. Озвучила я основную просьбу. И снова вынужден отметить вашу сообразительность. У меня их нет, но я подключу свои знакомства, чтобы выполнить эту просьбу. С доброй улыбкой сказал мужчина. Меня отвели все в те же апартаменты. Осколки от вазы уже исчезли, но на том месте, которое украшал Сабы Шедевр из стекла, теперь явно чего-то не хватало. Но, усмехнувшись тому, какие идиотские мысли лезут в голову, я присела за стул, подтягивая к себе герметичный бокс с обедом. Вкус еды совершенно не запомнился. Я автоматически работала ложкой снова и снова, прокручивая в голове события сегодняшнего бесконечного дня пока усталость не одолела меня окончательно. Посетив очиститель, я обнаружила свои вещи, доставленные кем-то из гардероба Факира. Забыв о своем намерении отдохнуть, я вынула из сумки мамину шкатулку, отыскивая в ее недрах тот самый кулон-пеленгатор. С силой сжала в руке серебряную каплю, подаренную заботливой мамочкой Маркуса. Первой мыслью было разбить проклятую вещь, но я быстро передумала. Она пригодится в качестве улики. Браслет рода Айера все еще был на моей руке, поскольку не было возможности от него избавиться. А теперь я вынула из шкатулки и подвеску. С никто считаться не будет. А вот Амали аэро Фао предстояло заявить о себе во всеуслышание. Я надела и это непростое, как выяснилось, украшение. Захлопнув ларец, спрятала его обратно. Выбрав для сна одну из своих старых спортивных пижам, я переоделась и пошла в спальню. Огромная кровать напоминала ту, что была установлена на факире, но ложиться в нее одной мне было очень неуютно и одиноко, поэтому я взяла подушку и покрывала, и отправилась в гостиную, где стоял большой и удобный на вид диван. Закутавшись головой в мягкий плед, как делала всегда с тех пор, как осталась одна – Я попыталась уснуть. Странно. Но всего за несколько дней я настолько привыкла спать, окруженная со всех сторон мужьями, что теперь, несмотря на усталость, никак не могла найти себе место Мне было страшно и почему-то холодно. Зарывшись головой ворох из подушек и пледа, я уснула. А утро началось с того, что меня потеряли.